Глава 12. До приморской деревушки, где меня должен был ждать Артур, оставалось совсем немного, и я шла по песчаному пляжу, не торопясь, ведя коня под узцы. Даже неугомонная искорка выглядела усталым после столь долгого путешествия. Мне хотелось провести хотя бы пару дней в каком-нибудь спокойном месте, и я надеялась, что у нас с Артуром будет время на отдых. К деревне я вышла не с той стороны, с какой должна была выйти из перелесья. Мне пришлось свернуть к степям из-за раздола. Она попросила проводить ее до одного небольшого поселения у самой границы вечного леса и степей. Дух остался в лесу и пожелал мне удачи, пообещав помочь мне всем, чем сможет. И только старик Вихрь исчез не прощаясь. Он просто однажды слегка отстал от нас и исчез. Дух лишь усмехнулся на мое удивление и сказал, что для старика это нормальное поведение. Я не стала высказывать свое мнение. Мне самой хотелось поскорее распрощаться со своими спутниками. Уж больно шустро они взялись воспитывать меня и наставлять на путь истины. Я спешила, как могла. Весна полностью вступила в свои права даже на севере. Судя по разговорам в корчмах, в небольших селениях, Зайнар разделился на две армии, и теперь все ждали вести с полей сражений. Но не битвы тревожили мою душу, нет. Я снова предчувствовала приближение опасных перемен. Леран тоже чувствовал предательство, только мы никак не могли понять, от кого оно исходит, и потому настроение у нас было мрачное. Я шла по золотистому песку, согреваемое полуденным солнцем и старалась избавиться от навязчивых мыслей. Мне хотелось разобраться в своих чувствах к Артуру, хотелось понять, чего же я все-таки хочу. Вернуться в родной мир, остаться здесь, все было столь сложно и запутано, что у меня от этих размышлений разболилась голова, и я постаралась сменить тему размышлений. Когда увидела впереди паренька, махавшего мне руками, в нем было что-то знакомое. И когда он побежал мне навстречу, я увидела выбившиеся из-под шляпы пышные девичьи волосы. Сначала я решила, что это Татьяна. Уже вернулась из Райнара и вышла мне навстречу, но я ошиблась. — Привет! Привет, подруга! — кричала Анжелика, подбегая ко мне и счастливо улыбаясь. Надета она была, как деревенский паренек. Босые ноги были облеплены водорослями и песком. Лицо загорелое и обветренное... Руки в царапинах. Она явно игралась с котенком. Даже ее безумные глаза светились подростковой радостью. Она стояла запыхавшаяся и какая-то просто человечная. Я вдруг поняла, что она не так уж и безумна. Просто среда обитания и окружение заставляли ее быть такой. — Привет, подруга! — удивленно ответила я и заставила себя улыбнуться — «Ты чего так долго? Я здесь уже две недели тебя дожидаюсь!» «Были осложнения?» — ответила я и спросила. «А где Айс? Он же должен был меня встретить. Мужчины занимаются подготовкой к битве, как ты и просила. Одна большая бойня у небольшой реки под названием Шумная. Айс не смог, а я смогла. Так что у нас будет время поболтать от души». «Поболтать?» — говорила в основном Анжелика. Она была удивительно искренней и не скрывала от меня даже своей влюбленности к простому рыбаку, с которым она познакомилась, пока ждала меня в деревне. Анжелика болтала, а я думала, взвешивала все то, что она говорила, и в результате нарисовалась интересная ситуация. Пока я отсутствовала, князь вдруг охладел к своей родственнице и почти не замечал ее. А Анжелику это очень даже устраивало. Регина же наоборот. Очень сблизилась с князем и ничуть этого не скрывала. Она везде и во всем вела себя, как правая рука нашего ненадежного северянина. При этом Айс, похоже, утратил доверие князя и обрел абсолютное доверие Анжелике, которая только и нахваливала его за то, что он единственный, кто с ней всегда был добр. — Татьяна прислала три письма, и Регина осталась довольна ее отчетами, — продолжала трещать неумолкаемая Анжелика. — Хотя мне она письма не отдала. Ух, и воображала эта Регина! Думает, Парис долго с ней пробудет. не а пусть и не надеется. Он самый ненадежный любовник во всех мирах Вселенной. Знаешь, подруга, если бы он не был моим родственником, Я бы с удовольствием заперлась с ним в пыточной на пару деньков. Анжелика хихикнула, а в ее глазах снова вспыхнул тот безумный огонек, что все реже и реже появлялся, пока мы с ней ждали корабль. Меня аж передернуло от этого взгляда, наполненного тьмой, вырывавшейся из девушки время от времени. Но кровь есть кровь, и он мой единственный родственник. А мамочка всегда говорила что родную кровь нужно беречь. Девушка вздохнула, встряхнулась по собачьи, стряхивая себя неприятные воспоминания и снова становясь веселой и болтливой девчонкой. Несмотря на все недостатки, Анжелика умела быть верной своим принципам и преданной тем, кого считала своими близкими людьми. Каким-то непостижимым образом Темное безумие и жестокость сочетались в ней с искренней любовью к беззащитным животным и к тем, кто был к ней добр. Старушка, что приютила нас, каждое утро подавая завтрак на стол, целовала Анжелику в лоб и называла ее цветочком. А девушка ошмлела от удовольствия и боготворила старушку. В ее присутствии она всегда была милой и доброй, не позволяла себе никаких злобных высказываний, И, главное, почти справлялась с эмоциональными и магическими выбросами. Я даже стала учить ее справляться с этими самыми выбросами. Оказалось, Анжелику особо и не учили обращению с ее магическими силами. Большинство ее знаний она приобрела благодаря самообразованию и сильному желанию справиться с теми кошмарами, что прорывались в ее голову время от времени». Она с детства слышала голоса из Междумирия и голоса темных духов. Это не были галлюцинации. Каким-то образом она была связана с силами тьмы. И никто из ее родней окружения не позаботился о защите и обучении девчонки. Она вообще не была избалована искренней любовью и дружбой. Всем и всегда нужно было ее баснословное богатство и власть. А еще большинство ее родственников использовали ее как батарейку, подпитывая свои магические силы от Анжелики. Похоже, я стала для нее связующим звеном с миром и людьми. Я объясняла ей элементарные вещи. Почему нельзя требовать, а необходимо вежливо просить. Почему нужно сдерживать свои желания и почему нужно прислушиваться к мнению окружающих. Мне даже пришлось рассказать сюжет одного мультика — в котором рассказывалось о настоящей дружбе и о взаимопомощи. С этого дня я стала ее личной рассказчицей добрых сказок. Оказалось, она не слышала ни одной, ее няне было запрещено рассказывать девочке сказки. В тот день, когда мы покидали рыбацкую деревушку, Анжелика искренне плакала, обнимая свою любимую старушку, и обещала обязательно навестить ее, как только кончится война. Я была очень удивлена, когда Анжелика, краснее и запинаясь, сказала своему рыбаку, что он хороший, и пожелала ему счастья. На борт корабля подымалась не безумная сестра князя Париса Витала, а девушка, учившаяся быть человеком. Она сильно изменилась. Вскоре она попробовала шутить. Юмор у нее был пораставатым и не всегда понятным, но я под конец пути начала ее понимать. Мы плыли на небольшой рыбацкой шхуне. Корабль, посланный за нами, пропал в шторме. Ждать мы больше не могли, и, выкупив шхуну, отправились в путь. Мы спешили на северо-восток, к устью реки Шумной, где нас должны были ждать люди-князя. Река славилась своим неукротимым потоком, обилием шумных порогов и мелей в самых неожиданных местах. К тому же берег был тоже негостеприимным, сплошь усеянный камнями самых разнообразных размеров. Этой весной к шумной уходило много кораблей и караванов. Два огромных войска стояли там уже неделю, строя укрепления и готовясь к решающей судьбу страны битве. Купцы спешили продать желающим оружие и магические амулеты. За хорошие деньги уходил и фураж. Кому война была горем, а кто-то наживал себе состояние. — Где нас встретят? — спросила я, как только вдалеке показалось линия горизонта. — Ты же уже спрашивала! — ответила Анжелика, не отвлекаясь от игры с котенком. С ним она не пожелала расставаться. — И все же где? — настояла я на ответе. Мне было неспокойно. Магическое поле этого мира то и дело как бы вздрагивало, ощущая грандиозные переливы энергии, используемой магами обоих армий. Каждую ночь мне снился Титус, и он пытался что-то сказать, но из-за гула энергии я только успевала услышать одно слово — «Осторожней». Я знала, князю доверять нельзя, да и Анжелика, несмотря ни на что, прежде всего была родственницей северянина, и как она поведет себя по возвращению в привычную обстановку было неизвестно. «Регина? Она, конечно, очень тщеславна и амбициозна, — И все же я очень хотела ей верить. В конце концов, наши жизни связаны. Мы через многое прошли вместе. Я убедила себя, что верю ей. Так откуда же ждать беды? Откуда это навязчивое опасение предательства? Артур? Почему-то я ему верила. Не было ни капли сомнений, он меня не предаст. И Леран был со мной согласен. Артуру я могла доверять». Почему же это предчувствие не отпускало меня? Князь был единственным, кто мог предать, и я была к этому готова. А значит, предчувствие должно было отступить. Но нет, оно преследовало меня и днем, и ночью. Они встретят нас у первого порога. Там у нас сторожевой отряд. Айс разместил своих людей в самом выгодном месте. Приток провизии мы им перекрыли. Враг не пройдет, не переломав ноги и им теперь приходится делать большой крюк, чтобы добраться до ближайшего порта. А туда караваны почти не ходят, гиблых мест много, пираты. В общем, нашим соперникам эта война обойдется в копеечку. — Понятно, — ответила я и снова погрузилась в свои размышления. Лиран едва заметно вибрировал, так он выражал свою тревогу. В энергопотоках мира происходило слишком много изменений, такого еще никогда не было. Из размышлений меня вывел треск, и меня скинуло с бочки, на которой я сидела на палубе. Шхуна дернулась и, слегка накренившись, замерла. Капитан был в ярости, и я пополнила свой запас ругательств еще десятком восхитительных перлов. Хотя я думала, что капитан нас уже порадовал всеми своими высказываниями, но нет, в этот раз он загнул такую тираду, что мы с Анжеликой остались сидеть на палубе с открытыми ротиками и покрасневшими щечками. Мы сели на мель и на берег нас доставили на шлюпки. До первого порога нам пришлось добираться пешком. Берег, усыпанный сгрызенными ветром валунами и острыми камнями, был непроходимым для всадников. — Всего шесть часов многодробительного пути, и мы почти на месте! — восторженная одновременно недовольно воскликнула Анжелика, вытаскивая из подошвы уже разбитых сапог очередной камушек. Она умела совмещать несовместимые эмоции и высказывать их самым неповторимым тоном. «Зато мы на два, а то и на три часа опередили корабль. Смели ты их сняла, а вот мачту убила!» Смеясь, ответила я, и Анжелика тоже рассмеялась, вспомнив молчаливое возмущение капитана, стоявшего на палубе и смотревшего на то, как его шхуна сползает смели, но, видимо, Анжелика что-то не так наколдовала, потому что под душераздирающий скрежет, мачта рухнула и накрыла команду парусом. «Ага!» — хихикая ответила девушка и, перепрыгивая с валуна на валун, пробралась поближе к берегу. «Было смешно смотреть, как капитан пнул зазевавшегося юнгу, и тот рыбкой ушел за борт!» «Да уж, парень заслужил! Прозевать такую отмель — это надо умудриться!» Я тоже пробралась ближе к берегу и с облегчением села на небольшом песчаном пляже. «Я вижу шатры!» Вдруг завопила Анжелика и, не жалея ног, помчалась к лагерю. Нас заметили издалека. И небольшой лагерь зашумел, зашевелился. Регина и князь, разодетые в шелка и драгоценности, вышли с самого большого шатра и пошли нам навстречу. Айса нигде не было видно, и мое сердце снова наполнилось тревогой. К тому же у князя улыбка была слишком приветливой, а взгляд слишком холодным. Похоже, он был чем-то недоволен. Большое количество времени ушло на приветствие и обмен любезностями. Князь старался быть предельно вежливым. Регина сияла и рвалась поскорее остаться со мной наедине. Похоже, ей не терпелось похвастаться своим новым статусом. Но я смотрела по сторонам и видела только личную стражу князя. Анжелика говорила, что нас должны были встретить люди из личного отряда Айса. Солдаты смотрели на меня равнодушно-хищно, но я продолжала улыбаться и делать вид, что ничего не замечаю. — Что происходит? — шепотом спросила я Регину, как только мы остались наедине. — Ничего особенного. Князь получил анонимку, в которой говорится, что ты заключила договор с шестеркой против него. Он считает, ты подалась проклятию меча и рвешься к власти. Я постаралась его переубедить. Но это было нелегко. Он хочет меня физически, восхищается моими способностями, но не очень прислушивается к моему мнению. «Он что-то задумал? Почему тут нет его телохранителя?» По-прежнему почти шепча спросила я. «А я думала, ты не спросишь!» Хихикнув, ответила Регина. Выражение лица у нее было, как у кошки, наевшейся сливок. Она не ответила. Вместо этого она достала бутылку вина и пару дорожных кубков. Давай выпьем за то, чтобы наши мужчины никогда не разлюбили нас. Она протянула мне кубок и налила красного вина. Ты так и не сказала, почему его здесь нет. Регина загадочно улыбнулась и уселась в кресло, накрытое шкурой. В шатре была шикарная обстановка. Шкуры на полу, на ложе... «Усланный шелком стол, заставленный блюдами с фруктами и всякими сладостями. Тебе нравится, как князь здесь все обустроил?» Вопросом на вопрос ответила мне моя подруга. «Он умеет ухаживать за женщинами. Кстати, он оказался не таким уж и безумцем, каким мы его считали. Он простил нам наши выходки на болоте и в Пиларе». «Простил?» — возмущенно спросила я. Но Регина сделала вид, что не слышала моего тона. Потом он позволил этой Анжелике, и Регина покрутила пальцем у виска, изобразив безумную гримасу. Он позволил ей стать твоей подругой. Представляешь, она всерьез считает, что кто-то захочет с ней так тесно общаться. Потом этот твой Айс получил повышение и был назначен командующим огромным отрядом. «Партизанским отрядом. Они сейчас в тылу врага. Готовят им парочку сюрпризов». Князь отослал своего личного телохранителя, который был и его единственным доверенным советником. Перебила я Регину, и в ее глазах мелькнул страх. «Не отослал, а повысил и доверил ответственную миссию. И вообще, Марта, расслабься, многое изменилось. Нам пора пересмотреть наши цели». — Ни ты, ни я, да и Танюшка, скорее всего, уже не стремимся вернуться домой. Подумай сама, кем мы будем там и кем мы можем стать тут. Я слушала Регину и пыталась сообразить, что задумал князь. Он никогда не потерпит мое присутствие рядом с собой, да и вообще в этом мире. Я была угрозой его единовластью, и первое, что он бы внушил Регине, — Это мысль о скорейшем моем возвращении домой. А вместо этого она явно с его слов поет о том, как хорошо нам тут живется. К тому же ссылка Айса. Хотя, если бы князь догадался о том, кто он по рождению, Артур уже был бы мертв. А я чувствовала, что он жив. Шатер вдруг стал маленьким и тесным. Я мерила его шагами и пыталась найти потаенные смыслы в словах Регины. Она же продолжала произносить явно давно заготовленные слова. «Пить хочется», — наконец произнесла я, и Регина звонко рассмеялась. «Глупая! Кубок у тебя в руках!» Я посмотрела на кубок у меня в руках и удивилась. Как я могла про него забыть? Лиран тихонько выругался, и я, запнувшись о шкуру, расплескала вино. «Какая я неловкая!» — охнув, воскликнула я. «Какая ты неловкая!» Одновременно воскликнула со мной Регина, выхватив из моих рук кубок. «Я налью тебе еще!» Регина начала тараторить, а это был признак того, что она сильно напугана. Бутылка в ее руках слегка дрожала. Но влетевшая в шатер Анжелика сбила ее с ног, и бутылка, сделав несколько оборотов в воздухе, разбилась об угол стола. «Дьявольщина!» — воскликнула Анжелика и, сияя самой лучезарной улыбкой, заявила Нашли время устраивать попойку, да еще и без меня. Отложим это на потом. Когда вернемся в столицу, я отведу вас в салон одной моей знакомой. Там лучшие вина и самые красивые невольники. А сейчас поторопимся. Прибыл посыльный штаба. Битва начнется через пятнадцать дней. Наш драгоценный противник прислал официальный вызов. «Представляешь?» Он воспользовался традицией, которой не пользовались уже лет пятьсот. Довольная собой, девушка помахала ручкой и вылетела из шатра. Анжелика произнесла речь и удалилась. Проворчала Регина, поднимаясь на ноги. А это, между прочим, была единственная бутылка. Мне ее Парис подарил. Ничего, она права. Еще будет время поднять тосты за любовь и за дружбу». Как можно спокойнее, сказала я. Сейчас и вода сгодится. Не знаю, что было в том вине, но Лиран не стал бы просто так предупреждать меня. Поэтому я перестала пить и есть в обществе Регины и князя. Ничего из их угощений и подарков руки я не брала и старалась избавиться от них незаметно. Путь по берегу реки Шумный. Был медленным и нелегким. Через три дня поток реки превратился в бешеную круговерть, и река действительно стала очень шумной. Вода с грохотом проносилась через узкие проходы между валунами. Она с яростью грызла камни, мешавшие ей нести свои воды в море. Князь был весел и всеми способами демонстрировал свои романтические отношения с Региной. Они всегда были вместе, держались за руки – И время от времени, никого не стесняясь, целовались у всех на глазах. Если бы не мое дурное предчувствие и привычка доверять своей чуйке, я бы всерьез поверила во влюбленность северянина. Но ни я, ни Леран, ни Анжелика ни на минуту не сомневались. Князь — плохой актер. Иногда, когда он думал, что на него никто не смотрит, он срывался и начинал что-то злобно нашептывать Регине. и та бледнело от страха. Я хотела верить, что Регина не предаст меня. Думала, она стала жертвой милого интригана, даже стала искать способ убраться подальше от Северянина. На пятый день пути я устроилась поесть на солнышке на огромном валуне в надежде на огромном валуне возле реки, в надежде, что меня никто не потревожит, и я хоть на короткое время смогу погрузиться в иллюзию мирного покоя. Но уже через минуту после того, как я взялась за еду, рядом со мной появилась Регина. Она села рядом со мной и заявила, «Я хочу домой». «С чего это?» — с набитым ртом спросила я. С, «С того. Он использует меня. Это я сегодня утром поняла. Он наорал на меня из-за того, что ты даже есть с нами перестала. Сказал, будто бы это я виновата». «Регина, милые бронятся, только тешится Попыталась я успокоить подругу и даже почти поверила в серьезность их отношений. Регина выглядела по-настоящему расстроенной, и мне стало ее жаль. Она шмыгнула носом, и я протянула ей носовой платок. Успокойся, тихо сказала я, — «у него вспыльчивый характер. Вот он сегодня и вспылил. Вот увидишь, сейчас он успокоится и еще извиняться прибежит. Ты так думаешь». — робко спросила Регина, вытирая слезы. — Вот, выпей воды и успокойся. Я протянула Регине свою кружку, и она сделала небольшой глоток. — Ты настоящая подруга, — улыбнувшись, прошептала она и протянула мне мою кружку. — Спасибо, — так же шепотом произнесла я, и, улыбнувшись ей, тут же сделала пару глотков из кружки. Леран что-то закричал, но я уже не разобрала его слов. Он остался в моей палатке, и я вдруг почувствовала, как удаляется его присутствие в моем разуме. Мир вокруг меня поплыл и подернулся поволокой. Только Регина оставалась какое-то время реальной и четкой. Она торжествующе улыбнулась. — Дело сделано! — сказала она кому-то за моей спиной. — Я же говорила, слезы всегда работают. Я попыталась встать на ноги и увидеть, с кем она разговаривает — Но ни руки, ни ноги меня не слушались, и я поняла, что соскальзываю с Кто-то попытался схватить меня за руку, но я дернулась, и последнее, что я увидела перед падением в воду, это Регину и князя, пытавшихся остановить мое падение. Затем вода захлестнула меня, и началась бешеная борьба с водой и камнями. Ослабевшие руки не могли удержаться на камнях, за которые я пыталась ухватиться, Поток все дальше и дальше уносил меня. Несколько раз я уходила под воду, и мне казалось, я уже не выберусь из воды. Но вредный поток, как будто издеваясь, выталкивал меня на поверхность, и я снова начинала бороться за свою жизнь. Было несколько ударов о камне. Голова, живот, снова голова и плечо. Боль была жуткая. Я пыталась дышать, но захлебывалась, и, наконец, мой желудок вывернула наизнанку. Я окончательно ослабела и медленно погрузилась в липкую тьму. Глава тринадцатая. Первое, что я почувствовала, — это боль. А боль означала, что я жива. Потом нечто теплое и вкусное полилось мне в рот, и я с жадностью стала пить. Чувство голода и жажды — второй признак того, что я жива. Кто-то заботливо укрыл меня теплым одеялом, и я подумала, что это мой любимый дядюшка. Наверное, заболела, и он, как всегда, заботится обо мне. Мелькнула мысль в голове, и я снова заснула. Боль уже почти отступила, только кто-то постоянно звал меня по имени, кричал, просил откликнуться. Назойливый голос не давал мне покоя даже во сне, и поэтому я резко проснулась. Мышцы заныли, голова болела так, как будто в нее всадили огромный гвоздь. Все вокруг было неправильным. Я была не в своей комнате и не в больнице. Укрытая была вовсе не одеялом, а старым дорожным плащом, подбитым мехом. Рядом потрескивал костер. Была ночь, и мириады звезд подмигивали мне с небес. У костра сидел старик. Он курил трубку и что-то бормотал себе под нос. Мне был знаком этот голос. Неожиданно в памяти возникло имя Титус. Но, к сожалению, это был не он. Старик Титус погиб. То был другой человек. Его я встретила в пещере, подсказала мне память. И я сморщилась от боли. Воспоминания всплывали медленно и болезненно, как будто с трудом выбирались из той липкой темноты, в которой они спрятались от меня. Тело ломило, но уже не так сильно. Я чувствовала, как быстро затягиваются раны. Магия действовала безотказно. Какая магия? Магия меча? Я застонала и ухватилась за голову. Старик по-прежнему не обращал на меня внимания». Мысли о мече пробили какую-то преграду, и воспоминания хлынули в мое сознание таким же бурным потоком, как тот, из которого я каким-то чудом сумела выбраться. Навязчивый голос, что преследовал меня все это время, стал сильнее, и я смогла разобрать смысл слов. «Он зовет тебя, кричит, надрывается. Никогда не видел, чтобы он так привязывался к кому-то из хранителей». «А я ведь видел много хранителей, и знаю, как он умеет их предавать», — произнес старик и повернулся ко мне. «Я знал, что ты особенная. Есть тебе какая-то скрытая сила, заставившая его полюбить тебя». «Дух?» — произнесла я, наконец-то вспомнив его имя. «Что ты тут делаешь?» «Ничего. Сижу, курю, наблюдаю за тем, как ты меняешь мир». Странная ты, рыжая, очень странная. Они тебя сильнейшим ядом напоили. От него, если не умирают, то с ума сходят. А ты даже памяти не потеряла. Они меч твой забрали. И обычно в такой ситуации он начинает искать себе нового хранителя. Ты ведь не справилась. А он кричит, зовет тебя, как будто у родной сестры помощи просит. Странная ты, тихо ответил дух и выпустил из ноздрей дым. Ты тоже странный дух. Кряхтя и морщись, я подползла ближе к огню, и старик протянул мне котелок с кашей. Я туда травок полезных добавил. Так ты быстрее поправишься. Поешь и спать. Утром меня уже здесь не будет. Оставлю тебе кое-что в дорогу. А куда пойдешь, сама решай. Больше он ни слова не сказал. Свернулся комочком под попоной у самого костра и сделал вид, что спит. «Спасибо тебе, дух!» — тихо произнесла я и взялась за кашу. Старик спас меня, вытащил из воды, согрел, обработал раны и заботился обо мне три дня. Почему он это сделал? Не знаю. Сам же он никогда не расскажет. Поэтому я не стала приставать с расспросами. И после того, как осилила кашу, сразу же улеглась спать. Сил не было даже мяу сказать, не то чтобы думать. Утром старик действительно ушел еще до того, как я проснулась. Он оставил мне коня и сумку с провизией, а еще небольшую шкатулку из черного дерева. Я ее открыла и от удивления чуть не выронила. В ней лежало три предмета и записка. Первой была карта с проложенным путем в драконьи горы. Вторым был тот самый матерчатый мешочек Титуса — Я его развязала и медленно вытянула за золотую цепочку его содержимое. Раньше я никогда не позволяла себе достать на свет Божий сердце мира. Это был прекрасный кроваво-красный энергокристалл. И как только он коснулся моей ладони, голос в моей голове умолк. Я почувствовала, как Лиран облегченно вздохнул и немного расслабился. Он ждал меня, и я всем сердцем рвалась к нему». Третий предмет был ключом, позволявшим путешествовать в другие миры. К нему я даже не прикоснулась, не посмела, побоялась соблазна воспользоваться им. Я не могла этого сделать. Меня ждала встреча со многими в этом мире. Мне оставалось только развернуть записку и прочесть. «Ты можешь решить судьбу моего мира», выбрав одну из дорог. Вернешься ли ты в свой мир или помчишься в драконьи горы за своим сумасшедшим мечом? Решай сама. Но в любом случае наш мир уже никогда не будет прежним. Если что произойдет, зови. Приду, чем смогу, помогу. Размышлять и гадать, как мне быть, я не стала. Просто собрала вещи, оседлала серую в яблоках кобылку и снова пустилась в путь». Мне предстояло попасть в ту часть гор, где когда-то мы в первый раз вступили в этот мир. Если судить по дате на записке духа, я отстала от северянина на четыре дня. До поселения, где я могла бы нанять корабль, было далеко, к тому же меня могли узнать. А я хотела остаться покойницей как можно дольше». Голова слегка кружилась, еще не совсем оправившаяся. Я туго соображала и потому не сразу вспомнила о нашей переправе через Великую Грозную, когда Титус еще учил нас премудростям магии. Но смогу ли я? Хватит ли мне сил? Поможет ли кровавый камень справиться с задуманным? Я боялась прикоснуться к силе камня, и вот уже час боролась сама собой. Уж больно жуткая энергетика исходила от камня. Стоило только попытаться потянуться к его силе. Как же мне не хотелось прикасаться к этой мерзости. Но потом я вспомнила смеющуюся Танюшку и влюбленную Светку. Перед глазами возник образ Ольги, лежавшей в ног Регины с удивленным выражением лица. Теперь я сосомневалась. Как погибла Ольга и почему Регина тогда так испугалась, что я ее убью? Неужели она ее... Нет, не могла она, если только случайно подставив подругу, чтобы спасти себя. Я разозлилась на Зайта, похитившего нас, на колдунов, что пытались отнять меня у работорговцев, на Северянина, из-за которого нам пришлось покинуть Пилар, на Регину, предавшую меня и, возможно, ставшую причиной смерти Ольги. А еще я вспомнила своего старого дядюшку, Вспомнила те дни, когда он учил меня своему ремеслу. Он улыбался и говорил Твоя сила в твоем упрямстве, в желании быть во всем лучшей, ни в чем никому не уступать. Однажды эта упертость поможет тебе покорить целый мир. Ты оказался пророком, дядюшка, шепнула я. Я покорю этот мир из упрямства и назло недругом. Сколько еще мне предстояло метаться по этому миру? Спрашивала я у звезд, но они молчали. Странно все получилось. В этот мир я вошла не по доброй воле и в рабских кандалах. Я приобрела подруг и учителя, но осталась одна. Я приобрела силу и странного друга в виде меча, но его у меня отняли. Я впервые влюбилась, но не знала, взаимно ли это. Что же это у меня за судьба такая? Почему все это выпало мне... И буду ли я когда-нибудь жить спокойной жизнью, без метаний по когда-то чужому, а сейчас почти родному миру? Я сидела и смотрела на свою линию жизни на левой ладони, рядом с которой лежало сердце мира. Затем посмотрела на свое отражение в удивительно спокойной морской воде. Отражение посмотрело на меня пристальным суровым взглядом и спросило, «А ты хочешь этой спокойной жизни?» «Не боишься не справиться?» «Боюсь», — честно ответила я, и отвернулась от слишком умного и понятливого отражения. Сначала камень позволил мне лишь прикоснуться к его силе. Затем, как будто убедившись, что мне можно доверять, он позволил зачерпнуть немного его мощи. Мир на мгновение стал кроваво-красным. Я с отвращением почувствовала тягучую, похожую на свернувшуюся кровь в силу камня. За тысячу лет неприкосновенности энергия камня стала концентратом могущества, и теперь, вобрав в себя ее маленькую толику, я почувствовала, что могу не просто переплыть море. Нет, я могла пройти по воде окипосуху, и я пошла, спокойно, не торопясь, преодолевая волны, как барханы. Постепенно я стала ощущать весь мир — И как же это было тяжело. Энергопотоки струились вокруг меня и сквозь меня. Мир дышал в одном бритме со мной, и я постепенно привыкла к этому тяжелому дыханию. Я не знала, что меня ждет в горах, и что я буду делать, когда найду своих бывших союзников. А главное, я не знала, какую силу мне может противопоставить князь. Но я знала одно. «Я не сдамся, не отступлю». «Я любой ценой избавлю этот мир от Париса миля Витала». Князь был слишком жесток. Регина слишком тщеславна и жадна до власти, но при этом наивно раздоверила северянину. Анжелика слишком одинока, и при этом слишком крепко была ее связь с силами тьмы. Если она однажды сорвется и позволит той тьме, что сидит в ней взять верх над разумом, могут погибнуть многие-многие. и -многие. Сам мир может быть разрушен. Эта троица может погубить все живое и открыть путь в этот мир силам, которым нам нечего будет противопоставить. Вся окружающая реальность, все магические потоки кричали мне «Останови их!». Я спешила, как могла. Иногда часами бежала по ненадежной поверхности моря. Леран тихо звал, направляя меня, и я слышала его тихие слова «Останови их!» Князь использовал какое-то заклятие, не позволявшее рану начать поиск нового хранителя, из-за чего нормально связаться с ним я не могла, только когда Парис спал. Поэтому фраза «Останови их!» была моим маячком, на который я и шла. Воздух вокруг меня был наполнен разнообразными ароматами — Погода была ярко-солнечной, и прибрежные леса были наполнены птичьими трелями. Казалось, природа не замечала той возни, что устроили люди. Она продолжала расцветать, одаривая всех удивительно яркими красками, чарующими звуками и завораживающей чистотой небес. За все время пути я не встретила ни одного человека, старательно избегая поселений. Я пробиралась еле заметными тропами, что обнаруживались сами собой, и вели они меня именно в том направлении, в котором я двигалась. Я не чувствовала голода и усталости. Я была всесильна. Как же это чувство опьяняет, как кружило голову осознание всесильности, и только образ Титуса, глубоко засевший в моем сердце, удерживал меня от желания повелевать всем миром. На седьмой день пути я остановилась невдалеке от одного небольшого городка, и мне стоило титанических усилий вспомнить, зачем и куда я иду. Как же мне хотелось войти в город и объявить себя их госпожой, а потом идти из города в город, радуя людей своим присутствием. — С ума сошла! — заорала я на саму себя, вытряхивая из головы образы, привидевшаяся мне и так сладко поманившая меня. Сама себе вышибу мозги, если еще раз так размечтаюсь. Хорошо, что у меня был Артур. Если бы не воспоминания о нем, вряд ли бы я справилась с этой сильнейшей жаждой власти. Я на миг представила себя коронованной госпожой мира, поглощенной гонкой за власть и бесконечными интригами. А где-то позади меня тенью следует за мной Артур. Нет, вряд ли бы он согласился бегать на свидание с госпожой Мира. Мне остро захотелось узнать, где он, что с ним, и я потянула еще немного магической энергии из сердца Мира. Мой мысленный взор направился на север. Неподалеку от реки Шумной уже должна была начаться битва за престол Зайнара. Я видела, как войска Марианы или двинулись в атаку. И их было много, очень много. А тот, кто им должен был противостоять где-то в горах, неизвестно, что задумал, — зло прошептала я. Непонимание действий князя раздражало меня больше всего. Почему он бросил свою армию? Зачем он вообще задумал эту игру в войну, если не собирался участвовать в битве? Зачем он мчится в горы? А войска уже схлестнулись в центре поля боя, и кровь хлынула потоком. Айс руководил войском вместо князя, и мое сердце сжималось при мысли о том, что у него почти нет шансов выжить в этой кровавой мясорубке. «Останови их!» — снова услышала я далекий шепот, донесшийся откуда-то из великого леса, и вернулась к реальности. Голова слегка кружилась. Каждый раз, когда я касалась силы кристалла, Я все больше пропитывалась его кровавой мощью и каждый раз испытывала сильнейшее чувство брезгливости. Мне становилось жутко при мысли о том, сколько жизненной энергии, сколько жизней кристаллу нужно было поглотить для создания такой магической мощи. Я как будто ощущала души всех тех, кого убил меч. Жизнь младенца в обмен на создание меча. Сотни тысяч тысячи жертв хранителей меча. Все это создавало эту необъятную мощь. К тому же каждый из хранителей вкладывал частицу своей жизненной энергии, что и позволяло им и мне слиться с сердцем мира. Неожиданно мне в голову пришла одна мысль. Я поняла, как мне избавить мир от проклятия меча всевластия и при этом не навредить ли рану. У меня аж дыхание перехватило от столь дерзкой мысли. Мое сердце радостно застучало и вдруг пропустило один удар. Радоваться было еще рано, чтобы осуществить задуманное, мне прежде всего нужно было вернуть свой меч и, главное, заполучить в свои руки Северянина. А еще мне нужно было найти душу мира. А где она находится, я не знала. Предусмотрительный Титус спрятал камень и не сказал мне, где он. Лишь объяснил, почему нельзя соединять оба камня в рукояти меча. Он сказал, что моя жизненная энергия сольется с кристаллами навсегда. Так кристаллы восстановят свою силу, а меч начнет искать себе нового хранителя. Я упорно шла в гору, шаг за шагом приближаясь к конечной точке своего пути, отбросив все мысли о дорогих мне людях, Я сосредоточилась на пещере, в которой уже много часов что-то делал князь. Вокруг пещеры расположился отряд личной стражи северянина. Те еще отморозки и негодяи. Всего-то какая-то сотня вооруженных до зубов здоровенных мужиков. Да и в самой пещере собрались два десятка сильнейших магов Зайнара. А я... Кроме кинжала и кристалла у меня ничего не было, да и привлекать внимание к себе раньше времени мне не хотелось. К тому же я почувствовала более нескрываемую мощь самого северянина. Оказалось, он умело строил у себя малосильного мага, да и с Региной он, похоже, с чем-то поделился. На ее теле я ощутила очень мощный амулет. Они по-настоящему спелись, похоже гнязь нуждался в присутствии Регины, иначе он не стал бы терпеть ее капризов и все более возрастающего гонора. Анжелика тоже была в пещере, но я с трудом узнала ее. Маленький, худенький, заплаканный комочек жизни, погруженный в свои темные видения. Она лежала в темном углу пещеры, завернувшись в мой плащ, и постоянно тихо бормотала что-то. Регина на нее все время орала и требовала замолчать. А князь демонстративно не замечал этого. Он был занят. Северянин усердно изучал какие-то древние рукописи и перебирал столь же древние предметы. Особенно ему нравилось держать в руках полотно, сотканное из женских волос. Рядом с ним стояли две хрустальные чаши. Это были великолепные магические сосуды, покрытые тончайшей резьбой, И когда-то они, наверное, потрясали игрой света в этих узорах, но теперь они были закопченными и немытыми изнутри, как будто там засохла жертвенная кровь. В дальнем углу пещеры стояла клетка, в которой сидел золотой дракончик. Он был источником особой магии, и найти такого стоило большого труда, и потому сам дракончик мог стоить целого королевства. В центре пещеры был возведен каменный помост, устланный белоснежной шкурой. В центре помоста лежал мой меч, и как только мой магический взор коснулся его, князь вздрогнул и начал озираться по сторонам. Мне пришлось вернуться в собственное тело и открыть глаза. Князь не мог учуять меня, но он почувствовал изменение магического поля в пещере. И если я хочу оставаться незамеченной как можно дольше, мне предстояло отказаться от всякой магии. «Значит, придется тряхнуть стариной», — подумала я и прервала связь с сердцем мира. «Боже, как же я хочу есть!» Сильное чувство голода и жажды набросились на меня, и голова закружилась. «Похоже, прежде чем идти спасать меч, мне необходимо было спасти себя» и помочь мне в этом должны были стражники северянина. Они как раз готовили обед, и над лесом разносился умопомрачительный аромат. Незаметно прокравшись в лагерь, я забралась и в общий котел, и в личные бурдюки, и в фляжки стражников. Пополнив свои запасы съесного и питья, я постаралась обеспечить личной охране северянина грандиозное пищевое отравление. Всего несколько капель сока листьев Маруки что росла на соседней поляне. И теперь всякий, кто отведает похлебку из общего котла, через полчаса из кустов не выберется, физически не сможет. Это растение было несмертельно. Знахарки использовали его как сильнейшее слабительное. Как же было приятно сидеть невдалеке от лагеря, никем не замеченный, вкушать вкусную похлебку, хлеб, колбасу, пить легкое вино и наблюдать за тем, как стражники потянулись к котлу за добавками. Сердце мира снова был спрятан в мешочек, и теперь у меня постоянно возникало желание достать его и воспользоваться его мощью. Я даже пару раз нахлестала себя по щекам, чтобы избавиться от этого навязчивого желания. Время на отдых и восстановление сил быстро истекло. В пещере что-то происходило — Один из магов выбежал из пещеры и велел воинам отойти от пещеры подальше. Те не возражали и перебрались на ту самую полянку, где я собирала для них листья маруки. Сами маги тоже покинули пещеру, но далеко не отходили. Они разбились на пятерки и стали разводить ритуальные костры. «Ну и зачем вы так со мной?» — мысленно спросила я магов, подбираясь все ближе к входу в пещеру — — Что я вам сделала плохого? Нет бы все бросить и разойтись по домам. — Так нет же, они будут сновать туда-сюда, усложняя мне жизнь. Я мысленно ворчала, продолжая двигаться с подветренной стороны и так тихо, насколько была на это способна. Уже сгущались сумерки, и я надеялась проскользнуть в пещеру под покровом тени, падавшей от горы. Но мне пришлось поспешить. И все потому, что кто-то в пещере раздразнил дракончика, и тот извергнул свое магическое пламя. Все маги у пещеры на несколько секунд стали глухими и слепыми, и я по стеночке сумела забраться в пещеру незамеченной. — Надо же, ты это смогла! — услышала я удивленный возглас князя. И увидела Регину, стоявшую у клетки с дракончиком, державшую в руке отрубленный кончик хвоста дракончика. — Всего пара сантиметров хвоста, и то, чего ты добивался полдня, я достигла за секунды. — Мой драгоценный Парис! — Регина выглядела довольно и счастливой. Одетая в серебристое парчевое платье с руками, измазанными драконьей кровью, она походила на злую колдунью из сказок. Прекрасная и смертельно опасная. — Зачем ты обижаешь малыша? — еле слышно спросила Анжелика из своего угла. Она, похоже, искренне жалела дракончика, который, поскуливая в своей клетке, сжался в испуганный комочек. — Он ящерица-переросток. Дорогостоящая ящерица. А значит, хвост отрастет. Да и потом. Нам нужна его желчь. «А как я должна ее извлечь, не обидев малыша?» «Тебя саму нужно обидеть», — зло прошипела Анжелика, подымаясь на ноги. Из-под ее плаща по земле заструился черный маслянистый дым. Регина завизжала и спряталась за князя. Тот строго посмотрел на свою родственницу, и дым исчез. «Прекратите обе! У нас, наконец-то, есть драконий огонь, и мы можем начать ритуал! Регина!» «Позови этих бездельников, пусть начнут готовить дракона к ритуалу! А ты, моя драгоценная сестрица, приготовь все остальное!» Анжелика некоторое время смотрела на князя и, наконец, улыбнулась. Но в этой улыбке не было ничего хорошего для Регины. На безумном лице проступила странная умиротворенность, как будто она, наконец, поняла смысл жизни, и готова была поделиться этим знанием со всем миром, кроме Регины. «Я все приготовлю», — тихим елейным голосом ответила девушка, поплотнее запахнувшись в мой плащ и скрылась в полумраке неосвещенной части пещеры. Маги вошли в пещеру молча и двумя рядами, встав вокруг клетки с дракончиком, затянули какую-то ритуальную скороговорку — Бедное существо мелко задрожало в клетке, и, похоже, он осознал, какая судьба была ему уготовлена. Князь расставил вокруг меча чаши и накрыл сам меч полотном из женских волос. И тут я поняла, что он задумал. Он хотел провести обратный обряд — уничтожить меч и перетянуть всю его мощь в себя самого. Но он не знал одного нюанса, о котором знала я, и я не стала его останавливать — Лишь когда маги приготовились прирезать дракончика и князь занес ритуальный нож над ничего не замечавшей Региной, я вышла из своего укрытия. — Не нужно проливать кровь, северянин! — громко произнесла я. — Как же было приятно смотреть на эту немую замершую сцену! Маги не знали, как реагировать. Князь замер занесенным для удара ножом и почти квадратными глазами смотрел на мою чумазую персону. Орегина переводила взгляд с меня на нож, занесенный над ее спиной, и похоже до нее начала доходить. Зачем? Она была нужна князю. Всего лишь жертва? взревела она. Я для тебя всего лишь жертва? Да? А ты что думала, я женюсь на безродной беглой рабыне? Не смеши моих предков, а то они опять помрут уже от смеха. Вы все умрете если провести этот ритуал до конца. Я говорила громко и уверенно, медленно продвигаясь к помосту. И вы, уважаемые маги, и ты, Регина, и ты, Анжелика. Не прячься, пожалуйста. Я знаю в точности, где ты и на что способна. Анжелика вышла из мрака, но лишь настолько, чтобы я могла рассмотреть ее силуэт. Но, главное, князь, вы бы тоже не выжили, сказала я, смотря в глаза северянина. Ложь. Прохрипел князь, потом прокашлялся и продолжил. — Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Старый Титус никогда не касался столь высоких магических материй. Следовательно, и тебя не мог научить. — Да, он учил меня другому. Он учил нас выживать в этом мире, учил правилам этикета, экономику, тоже нам преподавал. Но после Титуса у меня был еще один учитель, о существовании которого Регина не знала. «Марта, я...» — Регина попыталась подойти ко мне, но князь схватил ее за волосы и потянул к себе. «Ты никуда не пойдешь, и как только я отправлю эту рыжую заразу на тот свет, ты отправишься вслед за ней!» «Брат, она говорит правду!» — произнесла Анжелика, сделав шаг вперед. «Тебе-то откуда знать?» — рявкнул сбешенный князь. «Она говорит о том голосе...» что появляется в присутствии хранителей и меча. «Вспомни, я много раз говорила тебе об этом!» Анжелика говорила, как никогда, робко и тихо. «Если я буду помнить обо всех голосах, что посещают твою безумную голову, я сам сойду с ума!» Как только князь произнес эти слова, я мысленно улыбнулась. Он только что потерял своего единственного настоящего союзника — И я закрепила эту ситуацию всего лишь одной фразой. «Зачем ты обижаешь Анжелику?» Смех князя покатился по пещере, как от звуки грома. «Я ее не обижаю. Мне безразличны вы все. Сейчас я закончу ритуал, заберу у тебя сердце мира, а уж найти второй кристалл мне не составит труда. Есть у кого найти ответы». «Без драконьей желчи и без жертвенных смертей, без магической поддержки сестры ты ничего не сможешь. К тому же, я еще раз повторяю, если тебе удастся провести ритуал, ты сам не проживешь и минуты. А вот если ритуал провести, по-моему, то ваш мир будет навсегда избавлен от проклятия меча всевластия», – произнесла я, и у всех вытянулись от удивления лица. А молчавший до сих пор Лиран возмущенно выругался. Лиран, прошу тебя, доверься мне!» — попросила я мысленно, а вслух произнесла. «Если я вас избавлю от этого меча, то ты, северянин, по-прежнему будешь одним из сильнейших магов. Твоя сестра сможет обрести покой, и ее разум больше не будет разрушать связь с мечом. А я, и Регина, и Татьяна сможем вернуться домой». «Тем самым мы перестанем вам мешать делить власть». «И ты думаешь, я тебе поверю?» Ехидно спросил князь, по-прежнему удерживая Регину за волосы. «В мече заключена не только огромная магическая сила, но и еще кое-что», попыталась объяснить я, но князь не дал мне договорить. «Не говори ерунды! Ты ничего не можешь знать об этом!» Князь поднес нож в горло Регины, И та, всхлипнув, чуть не упала от неожиданности. Ты приготовился те предметы, что были использованы при создании меча. Ты даже нашел записи мага, создавшего меч. Но ты так и не понял, каким образом магу удалось вложить в кусок железа столь огромный магический потенциал. И каким образом эта железяка способна обучаться совершенствоваться, хитрить и ловчить устраивать всякие ловушки для потенциальных хранителей. Он как будто обладает разумом или даже душой. «Хватит!» — снова перебил меня князь. «Какая душа у меча! Ты такая же безумная, как и Анжелика!» Князь терял терпение, и его рука все сильнее прижимала нож к горлу Регины. И все же я упорно продолжала смотреть в глаза северянина, Мне нужно было удержать его внимание до тех пор, пока Анжелика не смогла подойти к брату сзади и ударить его по голове одним из хрустальных сосудов. Регина и князь рухнули на белоснежную шкуру, и я тут же послала парализующее заклинание на магов, уже готовых нанести удар по мне. Впервые в жизни у меня получилось. Я совершила волшбу без чьей-то помощи и заклинания, «Целиком сотворенная мною подействовало Мне удалось обездвижить двадцать сильнейших магов». «Спасибо, подруга», — с трудом выговорила я, обнимая Анжелику. «Ну что ты, подруга, на то мои друзья, чтобы помогать друг другу. К тому же ты первая в моей жизни, кто заступилась за меня перед Парисом. Знаешь, как это приятно». Регина сидела рядом с оглушенным князем и пыталась снять с пальца обручальное кольцо. Но она упорно не хотела сниматься. «Чертов подлец! Урод! Извращенец! Скотина безмозглая!» — ругалась она, вытирая злые слезы. «Я не хотела, чтобы так все кончилось. Я просто хотела жить по-человечески!» «Ладно, потом все это обсудим», — сказала я Регине. «А сейчас, пока он не пришел в себя, нам нужно завершить ритуал». «Что?» одновременно спросили девчонки и посмотрели на меня так, как будто в первый раз видели меня такую ненормальную. «Все в порядке. Я всего лишь хочу избавиться от меча и освободить Лирана. «Кого?» — тут же заинтересовалась Анжелика. «Я вас познакомлю потом. Давайте, помогите мне уложить князя на помост, накройте его полотном». «Да не с головой! Он же еще живой!» Зашипела я на девчонок, когда они сложили руки Париса у него на груди и накрыли с головой. — Так, а теперь сверху я положу меч. Девчонки не задавали вопросов, а я стояла над безчувственным князем и слегка дрожала от волнения. Впрочем, так же, как и меч. — Ты уверена? — спросил меня Леран. — Абсолютно уверена. И положила меч на полотно. — Так, теперь мне нужен дракончик, — прошептала я. «Неужели ты его убьешь?» — возмущенно воскликнула Анжелика и попыталась перегородить мне путь к «Нет, но мне нужно, чтобы он расплавил меч, и я могла разобрать его на составляющие его части». «Ну, это мы с легкостью», — заявила счастливая Анжелика, и, подбежав к клетке, легко сломала замок и выпустила малыша. Она что-то ему прошептала, и было похоже, что дракончик ее не боялся. Он протопал к помосту, по пути рыкнул на Регину и, наконец, уставился на князя. На мгновение ей испугалось, что молодой зверь не рассчитает силы пламени и спалит меч и париса. Но зато и ценились золотые драконы, что они были разумны и очень сообразительны даже в столь юном возрасте. Струя пламени ударила по мечу, и магический огонь начал оплавлять меч. «Больно!» Закричал Лиран, и его боль передалась мне. Я чувствовала, как мой разум сгорал вместе с разумом Лирана. Мне стоило большого труда и огромного усилия воли, чтобы направить магические потоки в нужном направлении. Боль постепенно угасала, и я усилила контроль над энергопотоком. Скрипя зубами, заставила меч разделиться на три составляющие. Мы трое взяли по чаше и поднесли их к полотну. Металлы с легкостью наполнили собою хрустальные сосуды. Чаша в моих руках оставалась холодной. Это значило, что ритуал проходит верно. Меч исчез, но над полотном завис небольшой сгусток жизненной энергии, и я услышала едва уловимое «Я хочу жить». «Ты будешь жить», — ответила я и достала сердце мира. Кристалл в моих руках пульсировал, как будто я держала в руках настоящее, живое сердце, и оно наполнялось теплом. Я опустила кристалл на лоб князя и выпустила из него всю мощь, что была заключена в кристалле. На следующий миг пещера озарилась багровым сиянием, и весь магический мир как будто вздрогнул с облегчением. Я закричала от боли. Моя голова и ладонь... «Там, где остался шрам от первого прикосновения к мечу, все горело и кололо так, как будто я снова переживала этот момент. Только теперь я обретала свободу от древнего проклятия. Боль медленно отступала, Анжелика напоила меня вином и укутала в одеяло. Рядом со мной сидел князь и с удивлением рассматривал свои руки. «Вот оно, оказывается, каково ощущать что-то», — пробормотал он, — И, выхватив из моих рук кружку с вином, сделал глоток и сморщился. «Гадость! А молока у вас нет?» — спросил он самым страдальческим тоном. «Нет, Леран, нет. Но обещаю, в ближайшей деревне я куплю тебе целую корову». Пообещала я своему другу, и он счастливо заулыбался. «Правда?» — в глазах бывшего князя сверкали озорные огоньки, и не было ни капли злости и жестокости. «Правда» ответила я и забрала кружку с вином. «Ну и что мы теперь будем делать?» спросила Регина, рассматривая прозрачный кристалл, в центре которого мерцал серый сгусток энергии. «И что нам делать с этим камнем?» «Делай с ним, что хочешь. Он теперь всего лишь бесполезный кусок хрусталя, а то, что в нем сокрыто, никогда не вырвется на свободу, иначе просто перестанет существовать. Тогда оставлю его себе» со вздохом сказала Регина, как напоминание. «Друзья, а вы не знаете, кто победил в битве?» спросила Анжелика, и мы переглянулись. «Конец первой книги».